Я крепко зажмуриваю глаза и стараюсь не думать об этом. Но когда глаза закрыты, образы Алекса и Джулиана соединяются у меня в сознании. Их лица сливаются, разделяются и снова сливаются, набегая друг на друга, как отражение в ручье, и я уже не знаю, до кого из них хочу дотянуться. Лина снова зовет Джулиан, еще тише, чем прежде. Когда он произносит мое имя, Оно звучит, как музыка. Джулиан продвигается ближе. Я чувствую это. Я не хотела этого делать, но тоже сдвигаюсь ближе к краю койки, как можно ближе к Джулиану. Но я не поворачиваюсь на бок. Я заставляю себя лежать тихо, мысленно сковываю льдом руки и ноги, и даже сердце. Да, Джулиан. Что ты чувствуешь, когда это происходит? Я знаю, о чем он говорит. Но все равно переспрашиваю. Что происходит? Делирия. Джулиан замолкает. Я слышу, как он соскальзывает с койки и становится на колени. Я не могу ни шевелиться, ни дышать. Если я поверну голову, между нашими губами будет всего 6 дюймов. Даже меньше. Как это быть инфицированной? Я... я не могу это описать. С трудом выдавливаю я из себя. Мне трудно дышать. Я не могу дышать. Не могу дышать. Его кожа пахнет дымом костра. Пахнет мылом. Я представляю, как пробую ее на вкус. Кусаю его губы. «Я хочу узнать, как это?» Шепчет Джулиан. Я едва его слышу. «Я хочу узнать это с тобой». Его пальцы прикасаются к моему лбу. Прикосновение такое легкое, как его шепот, оно похоже на дыхание. Я продолжаю лежать, как парализованная. Его пальцы пробегают по моей переносице, останавливаются на губах. Я чувствую слабое давление, солоноватый привкус и рисунок кожи на его пальцах. Потом они гладят мой подбородок и перебегают к волосам. Яркий, раскаленный до бела свет заполняет меня изнутри, приковывает койки, койке. Я рассказывал тебе. Теперь у Джулиана низкий глухой голос. Помнишь, я рассказывал, как однажды видел, как целуются парень и девушка, а ты? Джулиан не заканчивает вопрос, но он и не должен. Лед, сковывающий мое тело, исчезает, а горячий свет вырывается из моей груди, освобождает мои губы. Мне остается только слегка повернуть голову, и наши губы встречаются. Мы целуемся. Сначала медленно, потому что Джулиан не знает, как. А со мной это было настолько давно, что, кажется, прошла целая вечность. Я чувствую вкус соли, сахара и мыла. Я провожу языком по его нижней губе, и он на мгновение замирает. У него теплые, полные, чудесные губы. Он проводит языком по моим губам, и мы оба освобождаемся. Мы дышим друг в друга. Он берет мое лицо в ладони. Я поднимаюсь на волне чистой радости. Я готова кричать от счастья. Его крепкая грудь прижимается к моей. Я непроизвольно притягиваю его к себе. Я не хочу, чтобы это закончилось. Я готова до конца жизни целовать его, ощущать его пальцы в своих волосах, слушать, как он шепчет мое имя. Первый с тех пор, как умер Алекс, я нашла свой путь в по-настоящему свободное пространство. Здесь нет границ, нет места для страха. Это как полет. А потом вдруг Джулиан отстраняется от меня. Лина. Задыхаясь, шепчет он, словно пробежал длинную дистанцию. Не говори ничего. Мне все еще кажется, что я могу расплакаться. В поцелуях, в других людях, столько хрупкости. Это как тонкое стекло. Ты все испортишь. Но Джулиан все равно спрашивает, что с нами будет завтра. Не знаю. Я притягиваю его голову на подушку. На секунду мне кажется, что рядом с нами в темноте движется какая-то фигура. Я резко поворачиваю голову влево. Ничего. привидение мерещится. Я думаю об Алексе. Не думай об этом сейчас. Говорю я в равной степени и себе, и Джулиану. Койка очень узкая. Я поворачиваюсь на бок, спиной к Джулиану, а когда он обнимает меня одной рукой, я расслабленно облокачиваюсь на него. Мне так уютно. Наши тела словно созданы друг для друга. Мне хочется убежать. У меня слезы наворачиваются на глаза. Я хочу попросить у Алекса прощения, в каком бы мире он сейчас ни был. Я хочу снова целовать Джулиана. Но я не делаю ни того, ни другого. Я лежу тихо и спиной слышу, как бьется сердце Джулиана. А потом и мое сердце успокаивается. Я не убираю его руку. И перед тем, как заснуть, молюсь о том, чтобы утро никогда не наступило. Но утро наступает. Бледно-серый свет проникает сквозь щели в крыше и разгоняет темноту в спальной комнате. Первые секунды после пробуждения я верю, что рядом со мной Алекс. Нет, Джулиан. Это его рука обнимает меня, его горячее дыхание на моем затылке. Ночью я сбила простыню в ноги. Я замечаю в коридоре какое-то движение. Кошка пробралась в дом. Нет, вчера вечером я заперла дверь. Я уверена в этом на сто процентов. Я ее заперла. От ужаса у меня сжимается сердце. Я сажусь. Джулиан. И тут все приходит в движение. Они врываются в дверь, вламываются сквозь стены, орут, кричат, вопят. Полицейские регуляторы в серой униформе и в противогазах. Один хватает меня, второй стаскивает скойки Джулиана. Он проснулся и зовет меня, но я не слышу его из-за шума и грохота, из-за крика. Может быть, моего собственного. Я хватаю рюкзак и бью им регулятора. Но все бесполезно. Еще три регулятора приближаются ко мне по узким проходам между койками. Я вспоминаю о пистолете, оставшемся в ванной комнате, от которого теперь тоже никакой пользы. Кто-то тащит меня за шиворот. Ворот толстовки сдавливает мне горло. Еще один регулятор выворачивает мне руки за спину. Надевает наручники и толкает в спину. Меня волокут по коридору и выталкивают на залитый солнечным светом порог. Перед убежищем полицейские спецназовцы. Все вооружены и в противогазах. Стоят молча и ждут. «Заподня». Это слово проникает в мое сознание сквозь панику. «Заподня». «Мы взяли их». Рапортует кто-то по рации. С этой секунды воздух начинает вибрировать от самых разнообразных звуков. Люди кричат что-то друг другу и жестикулируют. Два полицейских офицера заводят мотоциклы. Повсюду распространяется вонь выхлопных газов. Вокруг трещат на разный лад переносные рации. «Десять четыре. Мы их взяли. Двадцать миль от регулируемой территории. Похоже на какое-то укрытие. Взвод 504 штабу». Джулиан позади меня. Его окружают четверо регуляторов. Он тоже в наручниках. Я слышу, как он зовет меня. Я пытаюсь обернуться, но мой конвоир толкает меня в спину, и я с удивлением слышу искаженный противогазом женский голос. «Не останавливайся!» Нас с Джулианом ведут по дороге вдоль каравана машин. Здесь еще больше полицейских и спецназовцев. Некоторые из них полностью экипированы, Но большинство в штатском. Они стоят, облокотившись на свои машины или небо переговариваются. Меня тащат мимо. Я сопротивляюсь. Я ничего не вижу от ярости. Я хочу плюнуть им в лицо, а они даже не смотрят в мою сторону. Для них это рутина. В конце дня они вернутся в свои правильные дома, к своим правильным семьям и не вспомнят о девушке, которая кричала и брыкалась, когда ее тащили мимо них. Скорее всего, чтобы убить. Я вижу черную машину. Узкое белое лицо Томаса Пайнмана. Он бесстрастно смотрит на меня. Если бы я могла высвободить руку, то ударила бы его кулаком сквозь стекло. Осколки вонзились бы ему в лицо, и тогда я посмотрела бы, какой он бесстрастный. Эй, эй, эй! Полицейский, который стоит дальше по дороге, машет нам рукой и указывает рации на полицейский фургон. На ярко-белом борту четко виден черный трафарет. Нью-Йорк, департамент коррекции, исправления, очистки. В Портленде у нас была всего одна тюрьма – крипта. Там держали преступников и участников сопротивления, плюс психически ненормальных, большинство из которых потеряли рассудок после неудачной процедуры исцеления. В Нью-Йорке и его пригородах целая сеть тюрем – И название этой сети такое же мерзкое, как у тюрьмы в Портленде. Крэпс. «Сюда! Сюда!» Теперь уже другой полицейский машет в сторону другого фургона. Возникает заминка. Вокруг движения и суета. Такой неразберихи я даже во время рейдов не видела. Слишком много людей, слишком много машин на холостом ходу. Рации трещат, люди переговариваются и перекрикиваются. Регулятор и спецназовец спорят о юрисдикции. У меня раскалывается голова. Солнце слепит глаза. Из-за выхлопов от металлической реки из машин и мотоциклов воздух мерцает, словно мираж в пустыне. Внезапно меня охватывает паника. Я не знаю, где Джулиан. Его нет сзади. Я не вижу его в толпе. «Джулиан!» — кричу я. Ответа нет, только какой-то полицейский поворачивается на мой голос, качает головой и сплевывает коричневый сгусток слюны мне под ноги. Я снова пытаюсь вырваться из рук своей конвоирши, но она крепко держит меня за запястье, и чем яростнее я вырываюсь, тем крепче ее хватка. «Джулиан! Джулиан!» Ответа нет. Паника превращается в большой ком и застревает у меня в горле. «Нет, нет, нет, нет! Я не хочу новой потери!» «Хватит, иди вперед!» Искаженный противогазом женский голос гонит меня дальше. Она толкает меня мимо вереницы ожидающих машин. Регулятор возле одной из машин быстро говорит что-то по рации, выясняет у начальства, кто должен меня забрать. Когда мы идем через толпу, он почти не смотрит на нас. Я продолжаю вырываться изо всех сил, хотя женщина держит меня так крепко, что резкая боль пронзает мои руки от кистей до плеч. И даже если мне удастся вырваться, я все равно в наручниках и вряд ли пробегу больше нескольких футов, прежде чем меня схватят. Паника и уверенность нарастают. «Я должна найти Джулиана, должна его спасти!» А за всем этим все настойчивее звучат старые слова – Только не это. Только не сейчас. Джулиан! Я бью ногой назад и попадаю женщине по голени. Она чертыхается и на секунду ослабляет хватку, но потом так сильно задирает мои руки кверху, что я сгибаюсь пополам и не могу вдохнуть от боли. А потом, когда я делаю шаг назад и, сдерживая слезы, ловлю ртом воздух, женщина наклоняется ко мне так, что маска противогаза стукается о мое ухо. «Лина!» — тихо говорит она. «Пожалуйста, я не хочу сделать тебе больно. Я борец за свободу». Меня парализуют от неожиданности. Эти слова — тайный код, сочувствующих и заразных. Я перестаю вырываться, и женщина ослабляет хватку, но продолжает подталкивать меня вперед, мимо очереди из машин. Впереди в канаве, которая проходит параллельно дороге, Стоит белый фургон. На борту фургона тоже трафарет Крепс. Правда, буквы какие-то не такие. Они чуть меньше, чем положено. Но заметить это можно, только сильно вглядевшись. Мы сворачиваем по дороге, и гора из металлического хлама и обломков бетона скрывает от нас детали полицейской операции. Женщина подводит меня к фургону, достает из кармана связку ключей и открывает задние двери. Внутри фургона темно и пахнет чем-то прокисшим. «Залезай!» — командует женщина. «Куда вы меня везете?» «Меня тошнит от собственной беспомощности. Несколько дней подряд я не могу разобраться в том, что со мной происходит. Я чувствую, что меня втянули в какую-то сложную игру». «В безопасное место», — отвечает женщина, и даже через противогаз я слышу, что она теряет терпение. Мне остается только поверить ей на слово. Она помогает мне залезть в фургон и командует повернуться, чтобы снять наручники. Потом она закидывает в фургон мой рюкзак и захлопывает двери. Замок щелкает, и сердце у меня сжимается. Я в ловушке. Но это все же лучше, чем оказаться в руках полицейских и регуляторов возле убежища. Я думаю о Джулиане, и мне становится дурно. Что с ним будет? Может, с ним не станут обращаться жестоко, учитывая, кто его отец. Может, они решат, что произошла ошибка? Это и было ошибкой. Поцелуя, то, как он меня обнимал. Или нет? Фургон дергается с места, и я падаю на локоть. Мы едем по неровной дороге, дно фургона трясется и подскакивает. Я мысленно пытаюсь проследить маршрут нашего движения. Сейчас мы, наверное, около свалки. Едем мимо старой железнодорожной станции к туннелям, которые ведут в Нью-Йорк. Через десять минут фургон останавливается. Я на карачках подползаю к переднему сиденью и подставляю ухо к окну, которое отделяет меня от водителя. Стекло закрашено черной краской. До меня доносится женский голос. Потом я различаю еще один, мужской. Наверное, она разговаривает с охранником на пограничном контроле. Ожидание, как пытка. Они будут проверять ее идентификационную карточку через АСЛ. Секунды растягиваются в минуты. Женщина молчит. Возможно, система легализации перегружена запросами. Несмотря на холод в фургоне, я начинаю потеть. Иногда на проверку уходит много времени. Потом я снова слышу мужской голос. Он что-то грубо командует. Двигатель фургона выключается и вдруг становится очень тихо. Дверь водителя открывается и захлопывается. Фургон слегка покачивается. Почему она вышла? Я лихорадочно перебираю в уме все варианты. Если она член сопротивления, ее могли опознать и арестовать. И следующей буду я. Или, даже не знаю, что хуже, они меня не найдут». Я останусь в запертом фургоне и умру от голода или задохнусь. Мне вдруг не хватает воздуха. Стены фургона давят со всех сторон. Пот по шее и бисером выступает на лбу. Потом дверца водителя открывается и двигатель оживает. Я выдыхаю и почти готова разрыдаться. Интуитивно я чувствую, что мы въезжаем в туннель Холланда, в эту длинную, темную и сырую кишку, Я представляю мерцающую серую реку у нас над головой и вспоминаю глаза Джулиана. То, как они менялись, словно вода, отражающая разные по яркости свет. Фургон попадает колесом в выбоину на дороге. Мой желудок взлетает вверх и снова падает. Потом подъем. Сквозь металлические стены фургона я изредка слышу звуки автомобильного движения. Далекое завывание сирен – Гудки проезжающих мимо машин. Должно быть, мы уже в Нью-Йорке. Фургон может остановиться в любую минуту. Всякий раз, когда фургон затормаживает, я жду, что двери откроются, и женщина в противогазе, хотя она и говорила, что на моей стороне, потащит меня в Крепс. Но проходит 20 минут, и ничего не происходит. Я бросаю попытки определить наше местонахождение и сворачиваюсь калачиком на грязном полу. Пол вибрирует у моей щеки. Меня все еще поташнивает. В фургоне пахнет человеческим телом и старой едой. Наконец фургон сбавляет скорость и останавливается. Я сажусь, сердце громко стучит у меня в груди. Я слышу, как женщина с кем-то быстро обменивается парой фраз, но слов разобрать не могу. Потом кто-то еще говорит. «Все чисто». И после этого раздается громкий скрежет, как будто открываются старые двери на ржавых петлях. Фургон проезжает еще десять или двадцать футов и снова останавливается. Двигатель затихает. Слышно, как открывается водительская дверь. Я напрягаюсь, хватаю одной рукой рюкзак и готовлюсь драться или бежать.